Джеймс Хэдли Чейз. Ты никогда не знал женщин. Детектив. Издательство «Информ» выдал, 1992 год. Читает Игорь Мурашко. Глава первая. Крысиная нора, которую я снял под контору, находилась на шестом этаже полуразрушенного дома на окраине Сан-Луис-Бич. С восхода солнца до вечернего заката в открытое окно доносился шум уличного движения или крики мальчишек. Поэтому основную часть работы я вел по ночам, а в последние пять дней я ломал голову в поисках выхода из сложного положения. Меня обошли... И я знал это. Выхода у меня не было. Даже если бы я был в семипядей во лбу, я не смог бы выбраться из этого положения, и я решил плевать на все и бросить работу. Я пришел к этому выводу в одиннадцать десять вечера. В эту жаркую июльскую ночь исполнилось 18 месяцев со дня моего прибытия в Сан-Луис-Бич. Придя к такому решению, я захотел обмыть это дело, Но в бутылках была лишь пыль. Они были пусты, как мои карманы. И в этот самый момент я услышал шаги по лестнице. Все другие конторы на моем этаже и ниже по ночам закрыты. Они закрывались в 6 вечера и открывались в 9 утра. Я и конторская крыса были единственными живыми существами во всем здании. Но при звуке шагов крыса удрала в свою нору. Единственными моими посетителями за последние месяцы были коны. Вряд ли лейтенант Редферн надумал бы меня посетить в такой час, но ручаться за такие вещи нельзя. Редферн совершает порой странные поступки, и он мог надумать посетить меня. Он любит меня, как собака-палку, и, возможно, даже еще меньше. И если бы он смог, то выгнал бы меня из города и в полночь.